Кровавый сочельник сыщика Гаррисона. 24 декабря 1814 года. Многолюдная компания, все лето прожившая в доме черкасских, потихоньку растаяла. Вскоре после отъезда хозяев в Вену засобирались в Гленнерк-холл молодожены. Доли с мужем, а потом Луиза де Гримон увезла в Париж свою племянницу генриету Лорд Джон Остался в Лондоне, чтобы не прерывать занятий с Примадонной, но и он в канун Рождества затосковал и, быстренько собравшись, уехал к брату. В доме остались лишь графиня Апраксина с компаньонкой и Лиза, ведь годовалый сын брата Алексея был пока не в счет, слишком уж мал. Впрочем, старая графиня все равно хлопотала, собираясь устроить праздник, и легко согласилась, когда Лиза отпросилась в гости к подруге. Поезжай, дорогая, только не опаздывай к ужину. Старушка поспешила на кухню, где нынче пекли и варили лишь русские блюда, а Лиза распорядилась заложить карету. На улице похолодало, да и легкий снежок то шел, то прекращался, поэтому Лиза закуталась в черную с оболью ротонду «Рождественский подарок сестры Долли». Наконец экипаж подали к крыльцу, и княжна поспешила в дом сеньоры Малибрани. Всю дорогу Лиза пыталась разобраться в своих чувствах и в конце концов признала, что Кассандра уже стала для нее ближе родных сестер. Конечно, грех было так думать, а тем более говорить, но что же делать, если лишь рядом с подругой Лиза не страшилась своего дара. Оставалось только надеяться, что сестры никогда ни о чем не догадаются. В доме Примадонны уже царило праздничное оживление. С кухни плыли сладкие запахи, гостиной украшали ветки Амеллы и Астролиста, а в камине вовсю горело огромное рождественское полено Увидев в окошко подъехавший экипаж, Кассандра выбежала навстречу подруге. Она обняла Лизу, поторопила. «Пойдем, мама, поет рождественские песни, а это стоит услышать!» В большой гостиной собрались слуги. Хозяйка сидела за фортепиано. Она показалась Лизе настоящей королевой, удивительно красивая в нежно-голубом кружевном платье и роскошном ожерелье из нескольких нитей крупного жемчуга. Примадонна улыбнулась барышнем и поманила их к себе. Кассандра взяла Лизу за руку и повела за собой к фортепиано. «Сейчас мы поем с тобой вместе, дорогая», сказала Примадонна дочери. Она заиграла рождественский гимн, а потом запела. Чарующий глубокий голос заполнил комнату, как всегда, производя ошеломляющее впечатление. Лиза боялась даже вздохнуть, и тут к контральто Примадонны присоединилась бархатная меца-сопрано. Это запела Кассандра. Два волшебных голоса то сливались, дополняя друг друга, то разлетались в волшебной игре. Это было настоящее чудо! На глаза Лизы навернулись слезы. Она плакала и слышала, как за ее спиной всхлипывают слуги. Кассандра блистательно взяла верхние ноты, а Примадонна последний аккорд, и музыка смолкла. Волшебство исчезло. Раздались аплодисменты, и Лиза как будто вернулась с небес на землю. Синьора Малибрани поднялась из-за инструмента и обратилась к слугам. «Спасибо вам всем! Счастья вам в этот святой день! Здоровья и удачи!» Называя одно за другим разные имена, Примадонна вручала подарки, приготовленные на столике у фортепиано. «Пойдем погуляем!» — предложила Кассандра. «Как удачно, что ты еще не сняла ротонду! Ну, а я быстро оденусь!» Она вернулась ровно через минуту и повела Лизу в сад. Морозец, прихвативший лужи хрупким литком, сейчас отступил. Сквозь невесомый покров снега пробивалась густая зелень газона. Было свежо, но не холодно. Лиза вздохнула полной грудью. Нежное чувство, родившееся под пение гимнов, грело душу и обещало счастье. Как оказывается, мало надо, чтобы в сердце поселилась надежда рождественская песнь и два изумительных голоса. «Как же ты хорошо поешь!» — сказала подруги Лиза. «А вдвоем с матушкой вы поете просто божественно! Я даже не представляла, что такое бывает!» «Спасибо!» — обрадовалась Кассандра. «Это мой самый любимый подарок на Рождество, когда мама поет гимны вместе со мной!» «Я тоже хотела сделать тебе подарок!» — встрепенулась Лиза, но тут же смутилась. Она не знала, как Кассандра отнесется к ее идее. «Да говори же!» — подбодрила ее подруга. Лиза наклонилась к ней и прошептала свою просьбу ей на ухо. «Я согласна, но и ты сделаешь то же самое!» — согласилась Кассандра. Они взялись за руки. Странный хлопок показался обеим очень громким. «Что это?» Обе осознали это одновременно. В гостиной прозвучал выстрел. Кассандра рванулась к дому, Лиза кинулась следом, но ее ботинок попал в выбоину на мощеной дорожке, и нога подвернулась. Князина рухнула на четвереньке, больно отбив ладони. Из-за распахнутой двери донесся крик. Кассандра что-то кричала на незнакомом языке. Лиза вскочила и бросилась к дому. Пока она, прихрамывая, добралась до открытой двери, за стеклом мелькнули языки пламени. Лиза влетела в открытую дверь и ужаснулась. На полу рядом с фортепиано лежала синьора Джудитта. На голубых кружевах ее прекрасного платья расползалось алое пятно. Глаза Примадонны смотрели вверх, но было ясно, что женщина мертва. Вся комната пылала, огонь плясал на шторах и мебели, черным дымом чадил ковер. Последи этого ада метались двое мужчин. Невысокие, смуглые, горбоносые, с пистолетами в руках. Они показались лизи воплощением смерти. От страха она даже забыла о Кассандре, но подруга сама напомнила о себе, что-то крикнув преступником. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Лиза упала первой, а следом рухнула дочь Примадонны. Особняк Примадонны пылал, как факел. С треском вылетались стекла, рушились перекрытия, и хотя крыша пока уцелела, ни у кого из зевак, стоявших вдоль улицы, не было сомнений, что скоро и она провалится, доконав то, что еще несколько часов назад было красивым и уютным домом первой певицы Европы. Слуги Примадонны в наспех накинутой одежде и с непокрытыми головами жалкой грубкой собрались у ворот, беспомощно взирая на стену огня залопнувшими окнами. Хозяева соседних домов, опасаясь за собственное имущество, тревожно ожидали финала трагедии. — Я говорила, что соседство с певицей принесет нам беду, а ты мне не верил! — истерически крикнула своему мужу баронесса Рочклифф. — Что будет, если ветер подует в нашу сторону? Баронесса, припав к окну, заламывала руки. Соседний дом являл собой ужасное зрелище, и в глазах бедной дамы уже вставали кошмарные видения горящих ковров и гордин в ее собственной гостиной. Ее супруг, разместившийся у соседнего окна, счел за благо согласиться. — Да, ты права, становится опасно. За 20 лет крепкого английского брака он хорошо усвоил, что подходить к жене, находящейся в столь нервном состоянии, опасно. Опытным глазом, прикинув безопасное для себя расстояние, барон развлекался тем, что наблюдал за людьми на улице. С соседской прислугой все было ясно. Растерялись, как бараны. Он всегда говорил, что иностранцы не умеют школить слуг, и в очередной раз оказался прав. Какая-то женщина в большой пестрой шале, накинутой на темное платье, металась от одного бездельника к другому, пытаясь чего-то добиться, но бестолычи лишь разводили руками. Небось, такая же иностранка, как и Примадонна, уговаривает этих олухов заняться их прямыми обязанностями, начать тушить дом. «Ничего-то у нее не выйдет», — давным-давно решил барон. Женщину ему было жалко, и как только у нее сил хватает метаться в одном платье под мокрым снегом. Даму в пестрой шале уже, похоже, колотила от холода. Она все сильнее сжимала плечи, натягивая шаль. Барон даже придумал было заключить сам с собой пари, сколько еще минут иностранка продержится на Декабрьской улице. Но его отвлекла жена. «Мы сгорим!» – заверещала она. Барон снисходительно пояснил. Но слуги уже больше часа поливают водой крышу нашего дома. Даже если в эту сторону полетят головешки, крыша не загорится. Но на самом деле следовало бы начать заливать и пожар. «Я не собираюсь посылать своих слуг, чтобы те рискуя жизнью спасали имущество иностранки!» пренебрежительно фыркнула баронесса. «Дорогая, я, как всегда, полностью с тобой согласен», — привычно сообщил ей муж. «Я думал обезопасить наш дом». «Но если ты возражаешь...» «Ты хочешь сказать, что я против того, чтобы защитить собственное имущество?» — изумилась баронесса. «За кого ты меня принимаешь? Немедленно распорядись, чтобы слуги начали заливать пожар и раздай ведра этим бездельникам, торчащим перед домом своей хозяйки. Пусть поработают!» Барон отправился отдавать приказания. Лично ему соседка нравилась, а когда он летом через открытые окна слышал ее пение, особенно над два голоса с дочерью, барону казалось, что его душа уже переселилась в рай. Если можно было хоть что-то сделать для Примадонны и ее красавицы-дочки, он был готов попытаться. Объединив усилия, слуги обоих домов и многочисленные желающие из толпы стали ведрами таскать воду из пруда рочклифов, успешно сбивая пламя через окна. На небесах, как видно, оценили столь благородный жест барона, поскольку оттуда тоже пришла помощь. Из черных грозовых туч хлынул холодный дождь, перемешанный со снегом. Окончательно залив первый этаж, добровольные спасатели поднялись на второй и воду передавали уже не по цепочке, как раньше, а поднимали на веревках. Люди с ведрами все прибывали, и уже где-то через час пожар был окончательно потушен. Стоя на крыльце своего дома, барон попыхивал сигарой и жалел, что так и не узнал, сколько еще продержалась на улице дама в шале. Вроде бы та исчезла с началом дождя или раньше. Высокий человек в черном пальто прервал его размышления. а «Ваше сиятельство, я Гаррисон, сыщик с бау -стрит. Мы собираем сведения для судьи. Тут по всему выходит, что пожар устроили нарочно, чтобы скрыть другое преступление. Мы сейчас ищем ваших соседок. Вы видели что-нибудь подозрительное?» «Дайте подумать», — начал вспоминать барон. «Ничего особенного я не помню, но видел из окна, как перед входом в дом Примадонны долго стояла карета с парой белоснежных лошадей. Этот экипаж появлялся здесь и раньше. Обычно в нем приезжали молодой человек и две барышни». «А кто эти люди? Вы и не знаете?» — уточнил свящек. «Нет, не знаю. Но вы можете узнать это сами», — заметил барон, указав на подъезжавшую упряжку. «Именно про эту карету я и говорил». Гаррисон откланялся и поспешил к экипажу, остановившемуся напротив сгоревшего дома. Сыщик подошел как раз в ту минуту, когда, спрыгнувшись за пяток лакей, распахнул дверцу и протянул руку бледной, как мел, пожилой даме, помогая той спуститься на землю. «Простите, мэм», — окликнул даму сыщик. «Вы кого-то ищете?» «Да, сэр, помогите мне, пожалуйста». Старушка тут же вцепилась в руку Гаррисона. По ее акценту не нетрудно было понять, что дама иностранка. Ее руки тряслись, но она все-таки смогла продолжить. «Я, русская графиня Апраксина, в этом доме находилась в гостях моя внучатая племянница, светлейшая княжна Черкасская. кучер ждал ее возвращения, а потом увидел, что дом горит». Ничего не сумев добиться от здешних слуг, он поехал за мной. «Вы что-нибудь знаете? Где моя девочка?» Ну вот и началось. Потерпевшая явилась сама. Сколько таких убитых горем женщин перевидал на своем веку Гаррисон, и не сосчитать. Привычно, скривив суровую мину, он заученно отрапортовал. «Мы еще ничего не знаем. Осмотр только начат». Сейчас слуги разбирают завалы мы ищем погибших. Я прошу вас подождать пока в карете. Если мы кого-нибудь найдем, я сообщу». Графиня Апраксина покачнулась, но лакей подхватил ее, не дав упасть. Вдвоем с сыщиком они почти подняли старую даму в карету и помогли ей сесть. Гаррисон поспешил удалиться. «Не дай бог в дополнение ко всему прочему еще и старуши чьи обмороки расхлебывать». Сыщик бродил по пепелищу. Он уже осмотрел комнаты, выходящие окнами на улицу. Ни Примадонны, ни ее дочери, ни гостей там не было. Сейчас слуги растаскивали упавшие балки перед входом в большую гостиную. «Именно там мы в последний раз видели хозяйку, ее дочку и вторую мисс», объяснил сыщику один из слуг, откидывая в сторону конец толстой балки, свисавшей с разрушенного потолка. Гаррисон дернул обугленную, но уцелевшую дубовую дверь и открыл проход в комнату. Стена, выходящая в сад, выгорела полностью. Судя по копоти, пожар начался со штор, и вся примыкавшая к этой стене часть гостиной была засыпана обгоревшими головешками. У противоположной стены мебель обуглилась, но уцелела. А вот фортепиано в дальнем углу практически не пострадало. Даже ковер, на котором оно стояло, все еще сиял яркими красками, что казалось особенно диким на фоне остальных разрушений. И на этом ярком пятачке лежало тело, Оно совсем не обгорело, и не было никаких сомнений, что это звезда Ковент-Гарден Джудита Малибрани. «Боже мой!» — раздался за спиной Гаррис испуганный возглас, и сыщик сердито обернулся. Сзади застыл белый как мел молодой слуга. «Это ваша госпожа?» — спросил сыщик. «Да, сэр!» — пролепетал молодой человек. «Какое безумие! Убить такого ангела под Рождество!» «Вы что-то знаете?» — насторожился Гаррисон. «Да нет, сэр! Просто хозяйка пела нам сегодня рождественские гимны, и мы плакали! Так это было прекрасно! Как будто ангел сошел с небес!» «Ну ладно!» — разочарованно буркнул сыщик и отвернулся. «Только вот что, сэр! Такой нож с костяной ручкой! Я вчера видел у Хавьяра!» — тихо добавил слуга, показывая на руку убитой. Настырный малый все время отвлекал сыщика от исполнения обязанностей, и Гаррисон не сразу заметил, что убитая Примадонна сжимает в руке нож, а самое главное — держит его за лезвие. Пыталась выхватить убийца нож и почти преуспела, сообразил сыщик. Он нагнулся к убитой и разогнул еще мягкие пальцы. Рука жертвы оказалась почти распоротой надвое. Кровь уже свернулась, но лезвие было сплошь в ржавых разводах. Горрисон замотал оружие платком, сунул его в карман и обратился к слуге. «Кто такой Хавьер?» – спросил он. Похоже, дело было не так безнадежно, как показалось сначала. «Новый конюх. Его неделю назад взяли в дом. Он говорил, что бежал из Испании из-за Наполеона. Только по мне он никакой не конюх. Лошадей не любил, работать не хотел. Но хозяйка добрая была, всех подряд жалела». Она разрешила взять иностранца без рекомендаций, сказала, что тот несчастный и ему нужно помогать. «Приведи-ка мне этого Хавьера», — распорядился сыщик, а сам двинулся вдоль стен в поисках остальных погибших. Второе тело нашлось под сгоревшей обшивкой потолка. Две балки еще тлели, придавив то, что осталось от несчастной жертвы. Здесь был эпицентр пожара, а значит выяснить, которое из двух девушек принадлежит тело, не представлялось возможным. Сыщик наклонился, пытаясь найти хоть что-то, что подскажет ответ, и вдруг заметил, что огонь не добрался до руки погибшей. Кисть так и осталась белой, а на безымянном пальце, даже не закоптившись, сверкал овальный бриллиант. «Придется опознавать по вещам», — понял Гаррисон. За его спиной послышались шаги. Молодой слуга, сообщивший про нож и Хавьера, привел одетого в черное, солидного человека средних лет. Тот выступил вперед и, откашлившись, сообщил. <как> «Простите, сэр, я дворецкий в этом доме. Мы не можем выполнить ваше приказание. Хавьера нигде нет». «Понятно», — протянулся щик. «Скажите, если хозяйка собирала вас, чтобы поздравить с Рождеством, она, небось, сама предорядилась? Драгоценности на ней были?» «Да, сэр, на сеньоре было кружевное платье и очень дорогое жемчужное ожерелье с апфировым аграфом. Хозяйка его очень любила, говорила, что это память о счастливых временах». Гаррисон подошел к телу Примадонны и посмотрел на ее шею. Как он и предполагал, ожерелья не было. «Вот так принимать в дом иностранцев без рекомендаций!» Скептически констатировал он. «Ограбили, убили, а потом подожгли дом, чтобы скрыть преступление». Гаррисон велел дворецкому прислать еще слуг, чтобы разобрать завалы и найти вторую девушку. Но других тел в комнате так и не нашлось. Сыщик выглянул в маленький сад, окруженный с трех сторон, стенами дома. Это крохотное ухоженное пространство просматривалось полностью. Ни живого человека, ни тела в нем не было. Значит, одну из девушек бандит убил, а вторую увел с собой. Или она ушла добровольно? Нужно только понять, кто та, которую нашли. Гаррисон снял с пальца погибшее кольцо и направился к выходу. Графиня Апраксина, закрыв глаза, сидела в экипаже. Время тянулось мучительно долго, но она не хотела, чтобы что-то менялось. Лучше находиться в неведении, чем узнать самое страшное. Но в стекло кареты легонько стукнули, и высокий сыщик отворил дверцу. «Мэм, мы нашли хозяйку дома и одну из девушек. Обе мертвы», — сообщил он. «Какую девушку?» — чуть слышно прошептала Апраксина. Безумная надежда родилась в ее душе и, Тут же погасло. Сыщик держал на ладони кольцо с овальным бриллиантом. «Вы узнаете эту вещь?» — спросил он. Графиня не ответила. Она потеряла сознание. Гарисон тихо выругался. «Все-таки обморока избежать не удалось».